И он продолжал вещать этот отец семейства, стоя посреди Ая Софии, чьи камни уже не раз заливало кровью, чьи похожие на пещеры боковые пределы не раз были доверху набиты трупами и чей дух был теперь мёртв, как то чувствовала Джилиан Перхольд. Но, может быть, чувствовала только потому, что не могла ощутить в этом храме его новую душу, которая, видимо, и говорила теперь с пакистанской семьёй и вещая их устами, наполнила её Джилиан таким страхом. Орхан, а она это отлично видела, в общем-то, продолжал развлекаться. Он поддерживал разговор мрачноватыми кивками, и ничего не значимыми замечаниями вроде так вы действительно видели знамение, хмм, но не сделал ни единой попытки как-то переменить мнение собеседника на свой счёт. Пакистанец явно был уверен, что Архан тоже правоверный, и оба они находятся в мечети. «Его семья ездит с ним повсюду», — сообщил этот пилигрим. «Им нравится бывать в новых местах, а она», — он показал на Джиллиан, — «говорит по-английски». Было совершенно ясно, что Джиллиан приняли за тихую мусульманскую жену. Она стояла в двух шагах позади Архана, когда он обернулся к магической колонне. Архан сурово ответил «Умень». Она сама англичанка, известный профессор, приехала сюда с лекциями. Архан, дитя новой эпохи, дитя от отюрка, развлекался с носком. Ататюрк, буквально отец турок, Мустафа Кемаль, годы жизни 1881-1938. Руководитель национально-освободительной революции в Турции 1918-23 годов. Первый президент 1923-38 годы Турецкой республики. Конец сноски. Ататюрк освободил турецких женщин. Эмансипированные Лейла Серин и Лейла Дарук тоже были детьми Ататюрка, сильными и свободными личностями, умными и думающими преподавателями. Архан обожал драму и потому только что спровоцировал этот прелестный и большой разоблачительный конфликт. Зато джентльмен из Пакистана... ни малейшего восторга не испытывал. Они из Джилиан посмотрели друг на друга, как подумалось ей, он вспоминал сейчас то, что говорил несколько минут назад насчёт Лондона, источника мерзости и разложения, и насчёт содружества разлагающегося трупа, который вот-вот рассыплется в прах. Она не могла заставить себя поднять на него глаза. Она действительно была англичанкой, и ей было за него неловко. Он тоже не мог посмотреть ей в глаза. Она была женщиной и вообще не должна была находиться здесь, тем более с мужчиной, который не был её мужем в этой мечети, правда, одновременно оказавшейся и музеем. Он собрал свою стаю, женщины по-прежнему улыбались Джиллиан и пожимали ей руки на прощание своими прекрасными пальцами. «Хм-хм», — откашлялся Орхан, — «Стамбул действительно место встречи многих культур. Тебе не понравилась эта колонна, Джиллиан? У тебя было очень смешное лицо, эдакой брезгливой английской леди». Мне не понравилось, а я, София, сказала Джилиан. Я этого никак не ожидала. Мне очень нравится сама идея София мудрость. Мне нравится, что София мудрая, что она женщина, и я надеялась почувствовать здесь что-то такое в её храме. А здесь какая-то сырая дыра, которая якобы исполняет желания и способствует рождению детей, и, по-моему, это колонна из храма Артемиды. Ну, наверное, всё-таки не прямо оттуда, сказал Орхан. Если бы я была сторонницей постмодернизма, сказала Джиллиан, я бы непременно что-нибудь такое придумала с этим храмом. А я София давно состарилась, превратилась в мерзкую каргу из волшебной сказки, но я ничего не могу придумать, потому что слишком уважаю этимологию. Это для меня святыня, а карга это просто моё любимое словечко, северное, и оно не имеет к этим местам никакого отношения. Однако же ты его произнесла, сказал Орхан. Даже если теперь станешь от него отрекаться, Многие мои американские студенты тоже так думают, когда приходят сюда. Карга это карга. Но они прямо-таки в восторг приходят от уродливых старух. "А я нет", сказала Джилиан. "А ты нет?" подтвердил Архан, не сообщив однако, что думает он сам о старых каргах и всяких уродливых старухах. "Давай-ка мы теперь отправимся на базар". Покупки благотворно действуют на души западных женщин, и восточных тоже, да и мужчины, надо сказать, очень любят делать покупки. И действительно, Гранд-Базар был куда оживленнее и ярче, чем просторная, похожая на пещеру Айя-София. В его сводчатых галереях расположилось множество настоящих пещер Алладина – полных волшебных ламп и ковров, серебра и бронзы, золотой и керамики, а также мозаичной плитки. Тут и там в магазинчике сидел в кресле у прилавка хозяин, окружённый покачивающимися лампами или смесителями для ванны, или же хозяин лавки усаживался по-турецки на груде ковров и под сенью ковров. Хозяева, зачастую бывшие студенты Орхана, приносили чашечки с турецким кофе, а для Джилиан стакан с розовым чаем, похожий на цветок тюльпана, и с удовольствием демонстрировали свои сокровища. Продавец Кавров защитившей докторскую диссертацию о тристраме Шенди, теперь регулярно совершал поездки в Ирак, Иран и Афганистан и привозил оттуда замечательные ковры, путешествуя то на спине верблюда, то в военном джипе по горным дорогам. Сноска Тристрам Шенди. Жизнь и мнения Тристрама Шенди. Джентльмен. Роман Лоренса Стерна. Годы жизни 1713-1768. Английского священника и писателя, значителя литературы, сентиментализма. Конец сноски. Он показывал Джиллиан Килимс. модные в этом году скромные ковры естественных тонов и бледные в стиле 30-х годов цвета нильской воды или розового дерева с печальным невыразительным серым рисунком. Сноска. Килим с ковры с коротким ворсом паласы от персидского. Конец сноски. «Нет, — сказала Джиллиан, — нет, мне нужно пиршество красок. Яркие, густые, синие тона, алые и красно-фиолетовые, золотые и ржавые, тона плодов». «Да чего же этот Запад переменчив в своих вкусах? — сказал Булент». продавец ковров. В этом году они требуют блёклые, безжизненные тона, и женщины в Индии и Иране покупают шерсть и шёлк. А на следующий год, когда ковры готовы, европейцам нужно уже что-то другое: чёрное, пурпурное, оранжевое, и эти женщины разорены, у них никакого дохода. Груды ковров лежат кругом и попросту пропадают. По-моему, вам должен понравиться вот этот ковёр. И Булент налил ей кофе. «Это свадебный ковер, ковер приданая. Он обычно висит на стене в шатре кочевников. Вот древо жизни, алое и черное на фоне полночного синего неба. Это вам определенно понравится». «О, да», — сказала Джиллиан, представляя темный силуэт древа жизни на фоне бело-желтых стен ее комнаты на Примроуз-Хилл, видя весь этот ковер в том доме, который теперь принадлежал ей одной». Кем бы она ни была, но прежде всего она была женщиной, и ее огромное желание во что бы то ни стало заполучить ковер пробудило в ней гордость и утонченное коварство. «Я не умею торговаться», — сказала Джиллиан Орхану. «Я ведь англичанка». «Ты бы весьма подивилась», — ответил ей Орхан, увидев, как некоторые из англичан владеют этим искусством. Но Булент мой ученик, и он недорого с тебя запросит, причем исключительно из любви к Тристраму Шенди. И Джиллиан вдруг стала совсем хорошо. Жизнь снова забила в ней ключом, душа ее запела от радости здесь, далеко от той колонны с ее умом, полной влаги дырой от того храма, похожего на мрачную старую коргу, ибо теперь она спряталась в настоящей пещере Аладдина, Среди волшебных ковров, среди очаровательных вещиц, среди шедевров, созданных руками человеческими, рядом со свадебным ковром, принадлежавшим неизвестной женщине, среди сентиментальных и монументальных фантазий Стерна на тему жизни до рождения, среди чашечек с замечательным черно-коричневым кофе, который наливают из блестящего медного кофейника невероятно вкусным и и почти, но не совсем, непереносимо крепким и сладким. Другой, бывший студент Архана, владел небольшим магазинчиком на центральной площади Базарного лабиринта. В этом магазине неширокие простенки были сверху донизу увешаны горшками, сковородками, лампами, бутылками и изделиями из кожи, старыми деталями непонятного предназначения, Там было полным-полно украшенных самоцветами кинжалов и охотничьих ножей, кукол из верблюжьей шкуры для театра теней, флаконов для духов и щипцов для завивки волос. "Я хочу сделать себе подарок", сказал Архан на прощание. На следующий день он должен был лететь в Техас, точнее в Даллас, на коллоквиум фольклористов, изучающих семейные саги. Джиллиан предстояло выступать в Британском совете, так что она ещё на 3 дня задерживалась в Стамбуле. Я подарю тебе вот этих кукол для театра теней. Вот Карагёс и Хадживат, а вот волшебная птица Симург. А вот женщина, бывшая возлюбленной дракона, она, наверное, была из джиннов, вон у нее на плече сидит маленький крылатый демон, тебе она, по-моему, понравится. Фигурки были тщательно завернуты в алую ткань. Пока это совершалось, Джилиан вертелась туда-сюда на скамейке и обнаружила одну очень пыльную бутылку в груде других старых и новых, ещё явно не разобранных вещей. Это была флашка с высоким горлом. Она отлично укладывалась в ладони и была заткнута стеклянной пробкой в виде миниатюрного купола. Бутылка была тёмного стекла с рисунком извивами белых полосок, опоясывавших её. Джилиан собирала стеклянные пресс-папье. Ей вообще очень нравилось стекло. Её привлекала парадоксальность его природы. Оно было прозрачное, как вода, тяжёлое, как камень, невидимое, как воздух, и плотное, как земля. И создавалось оно силой человеческого дыхания над горном полным огня. Ребёнком она любила читать о волшебных хрустальных шарах, в которые заключены замки и снежные бури, но в реальной действительности такие шарики всегда её разочаровывали. А впоследствии она переключилась на стеклянные пресс-папье, внутри которых фантастические волшебные цветы и орнаменты геометрически правильных форм сияли вечно, причём их можно было заставить то расширяться, то сжиматься. Есть ли такой стеклянный шар или пресс-папье другой формы поворачивать в солнечных лучах? Она привозила пресс-папье из каждого своего путешествия, если удавалось найти что-то стоящее. И в Турции она уже успела купить одно стеклянный конус, похожий на шляпу ведьмы. И даже шершавый на ощупь зеленоватый и прозрачный точный лёд с концентрическими кругами на дне голубыми, жёлтыми, белыми, синими, напоминавшими радужку волшебного ока, способного отогнать чужой з глаз. Что это? спросила она бывшего студента Архана, которого звали Фиянс. Он взял бутылку у неё из рук и потёр пальцем. Я вообще-то не специалист по стеклу, сказал он. Это, возможно, соловьиный глаз, а может быть, просто венецианское стекло относительно недавнего производства. Была здесь в Инкеркее Одна знаменитая мастерская году так в 1845, по-моему. И там делали это турецкое стекло Соловьиный глаз. У него как раз такой вот спиралевидный рисунок из неярких, глубоких и белых полосок или ещё иногда красных, по-моему. Я не знаю, почему оно называется Соловьиный глаз. Возможно, у соловьёв такие глаза, прозрачные и неяркие. У нас Все просто помешаны на соловьях. Наша поэзия полным-полна соловьёв. Когда природа у нас ещё не стала окружающей средой, сказал Архан. Когда телевизоры были ещё далеко не у всех, люди весенним вечерком выходили на улицу, чтобы прогуляться вдоль берега Босфора, там из каждого сада доносилось пение соловьёв. Это было так прекрасно. как для японцев их сакура в цвету. Весь город молча и неспешно прогуливается и слушает соловьев. Феяс тут же прочитал какое-то стихотворение на турецком, и Архан перевел. «В лесах, что вечера полны, умолкли соловьи, река пьет небо, и ручьи в нее вливают свою влагу». Но птицы вновь уже летят на синие брега из тени леса, у каждой солнца бусина зажата в клюве, сияя алым. Я должна её иметь, твёрдо сказала Джилан. Название не очень к ней подходит, но и то, и другое мне очень нравится. Вот только есть ли это соловьиный глаз, то, наверное, она очень дорогая. «А может быть и нет», — сказал Фей Яс. «Может быть, это как раз венецианское стекло и недавнего производства. Наши стеклодувы часто ездили в Венецию учиться еще в XVIII веке, а потом венецианцы помогли нам развить собственную технику. Я продам вам эту фляжку». как венецианское стекло, раз она вам так нравится, и вы легко сможете вообразить, будто перед вами действительно настоящий соловьиный глаз. А может быть, так потом и окажется, или так оно и есть. Вот. «У Фияза докторская диссертация о Йетсе и Византии», — сказал Архан. Джиллиан попробовала повернуть пробку, но та не поворачивалась, и она... Побоялась сломать ее. И так бутылка из соловьиного глаза тоже была упакована в алую ткань и было выпито еще немало розового чая, и, наконец, Джиллиан вернулась в свой отель. В тот вечер в доме Архана состоялся еще прощальный обед с музыкой, ракией и щедрым прекрасным угощением. А на следующий день Джиллиан сидела одна в своем номере в отеле «Сам». дейли палас. В тишине отелей время проходит по-другому. Мысли текут широко, но лениво, а тело напротив, как бы уменьшается в размерах, заключённое в сверкающую коробку роскошного номера. Кто-то здесь может думать о чём угодно, А другой способен долгое время совсем ни о чём не думать. Джилиан в отелях чаще всего развлекалась переключением с одного телевизионного канала на другой. Она валялась среди алых и кремовых роз на огромной кровати и властно тыкала переключателем дистанционного управления с яркими кнопочками в экран. На экране вспыхивала, мерцала, танцевала призрачная жизнь. Джиллиан могла заставить телевизор наполнить комнату громкими звуками рёвом транспорта, пением скрипок, голосами, предрекающими войну, и сладкоголосыми обещаниями вкуснейшего в мире йогурта, аранжины, тутьи фрукции Марса и прочих лакомств. Или же она могла превратить экран, это она любила больше всего, в настоящий театр теней. Рональд Рейган, улыбающийся и активно двигающий ртом, казался стеклянным в стеклянной коробке между двумя прозрачными бесшумными крыльями своей речи. Самолёт падал, объятый пламенем на склон горы. Действительно ли трюк? Священник сидел за рулём гоночного автомобиля на дикой скорости, огибающего скалу. Это рассказ о чём-то или просто реклама? турки в поле обсуждали зрелость и сочность помидоров, потом появлялись какие-то новые сельскохозяйственные машины, потом снова поле уже хлебное, потом горы, потом люди падали из небоскрёбов, и какая-то гуря лизала язычком некое сказочное блюдо из малины и сладострастно вздыхала. Немыслимых размеров муха цц энергично прокалывала шкуру коровы в овес экран джипы полны грязных солдат в шлемах с автоматами неслись по пыльным улицам это правда или выдумка или это спектакль теннис Теннис из Франции, Кортов в похожих на Красной пустыне, теннис из Монте-Карло, где сейчас жаркий солнечный полдень в Стамбуле, он миновал уже 2 часа назад. Теннис мужской, да к тому же прямая трансляция, да ещё на том канале, где никогда ничего не происходило, кроме бесконечных демонстраций человеческого тела живого, разумеется, распластанного, усталого или торжествующего или поверженного. как бы в одном скучно-бесконечном, но прекрасно иллюстрированном повествовании. Доктор Перхольд часто говорила в своих докладах по фольклористике, что тот, кто изобрёл правила и систему счёта в теннисе, был абсолютным гением повествовательного жанра, сравнимым разве только с древними сказителями, которые определили, что животных помощников должно быть 3. и придумали наказание для тех, кто осмеливался нарушить запреты. «Ибо чем ровнее идет игра, — говорила доктор Перхольд, — тем труднее при такой системе кому-то из игроков победить. При равном счете 6-6 ставки растут». И уже не одно очко нужно для достижения победы, а два. Не одна, а две игры таким образом обеспечивается максимальное напряжение, и зрители получают максимальное удовольствие. теннис в этой стеклянной шкатулке она особенно любила, как любила в детстве сказки на сон грядущий. Она восхищалась мастерством операторов: промелькнувшая в кадре мокрая от пота лицо в момент сильнейшего напряжения, почти балетный, невероятно точный поворот ног, медленный линейный поворот кадра, где игрок совершает разрывающую лёгкость ке пробежку, но показан так, будто в данный момент он парит над площадкой подобно листу, который медленно-медленно кружась в воздухе падает на землю с дерева. Так мастера-операторы заставляют тяжёлых, мускулистых мужчин в раздувающихся рубашках на мгновение повисать в воздухе, плыть валь угодно. Она так сильно полюбила теннис лишь тогда, когда, к сожалению, ей уже поздно было играть самой, и когда единственно возможной для неё осталась роль зрительницы. Она испытывала наслаждение при виде геометрически точных линий на корте, тех белых линий, что обозначали преграды и ограничения для игрока, его надежду и отчаяние. При виде золотистого шарика мяча, взлетающий из-под ног красной пыли плетёных квадратов натянутой сетки у неё были свои причуды этки повествовательный снобизм прямая трансляция всегда была для неё более привлекательна, чем запись даже если она не могла сразу отличить первое от последней ведь при записи кто-то где-то уже знал имя победителя, и напряжение таким образом значительно снижалось, а замечательная волшебная непредсказуемость концовки любая история прекраснее всего, когда приближается к счастливому, удовлетворяющему всех концу, но ещё не всё расставило по своим местам, просто исчезало, превращаясь в обман. Ибо при прямой трансляции могло произойти что угодно. На поле могла, например, опуститься тьма кромешная, или же земля могла разверзнуться под игроками. Живой эфир это живой эфир. Прямая трансляция матча это история, движущаяся к концу, который ещё не наступил, но обязательно почти наверняка наступит. Именно в этом-то почти И заключалась вся прелесть. Прямая трансляция матча Беккер-Леконд была обещана через час. Жилианра судила, что у неё вполне хватит времени принять душ, хороший, горячий душ, а потом она будет сидеть, не спеша сушить волосы и смотреть, как бегают по корту двое мужчин. Так что она включила душ, массивный, бронзовый, отгороженный стеклянным экраном в углу ванной комнаты. Собственно, это была целая стеклянная кабинка, на стенках которой радовали глаз вьющиеся розы и прилестные маленькие птички, сидящие между шипами на могучих стеблях. Стеклянная коробка душа была заключена в красивую бронзовую раму. вода показалась джилиан чуть мутноватой и тоже отливающей бронзой однако была горячей и джилиан с наслаждением подставляла тело её струям намыливала груди мыла шампунем волосы и с огорчением поглядывала вниз хотя туда лучше бы не смотреть вовсе складки под грудью и на боках обвисшие мышцы живота она вспомнила потянувшись за полотенцем, как всего каких-то лет 10 назад, с удовлетворением смотрела на свою шею, на крепкие, полные груди, и тогда ещё помнится сочла, что тело у неё сохранилось очень хорошо, что оно почти безупречно. Анна тогда всё пыталась представить себе, как её красивая, гладкая, эластичная кожа неизбежно сморщится и обвиснет, но была не в состоянии представить это. Её кожа выглядела молодой, и сама она чувствовала себя молодой и не видела никакой причины им, ей и её коже стареть. Умом она, конечно, понимала, что коже её должна рано или поздно сдаться, уступить возрасту, но видела её молодой, такой живой и прелестной, и лгала самой себе. И вот теперь всё это началось. На веках образовались мягкие маленькие складочки, края губ опустились, возле них появились морщинки, и помада растекалась по этим морщинкам. тоненькими лучиками